Глава 39. Элла. Я откупорила крышку и понюхала содержимое. Пахло шоколадом. М -м, а как его принимать? Честно тебе скажу, не знаю. По-хорошему следовало бы рассчитать пропорцию, исходя из массы тела и длительности воздействия аллергена на организм. Но даже если ты примешь его больше, чем следует, вреда оно не принесет. Поэтому, если доверяешь мне, можешь выпить весь пузырек разом. Только рекомендую прилечь на кровать. Вдруг что-то пойдет не так, и мне придется ловить твое бессознательное тело». «Хм, ты одна из двух людей, кому я доверяю целиком и полностью», ответила подруге и смело выпила зелье, удобно устраиваясь среди мягких подушек. Почти сразу почувствовала, как по горлу, а затем и по всему телу разлилось тепло. Меня словно укачивало на мягких волнах. Анна внимательно наблюдала за моей реакцией на зелье, задавая вопросы о самочувствии и делая пометки в блокноте. «А вот минут пять спустя случилось то, чего мы совсем не ожидали. Меня будто обдало горячим паром, причем особенно сильно жгло внизу живота ладонь с руной неразглашения и кожу головы. На висках проступили капельки пота, а из глаз потекли слезы». Анна хотела применить заклинание и остановить действие зелья магическим образом, но я ей не позволила, потому что чувствовала так нужно. Благо вскоре жар прекратился, и я, тяжело дыша, откинулась на подушки. «Эль, ты как?» — взяла меня за руку Аня, поднося стакан воды к моим губам. Сделав пару глотков, почувствовала себя намного лучше. Хм, «Странно. Ощущение словно заново родилось» принюхалась к подмышкам. «И мне определенно нужно принять ванну. Я вспотела, как после пятикилометрового кросса». Анна рассмеялась. «Я думаю, тебе стоит кое-что увидеть». Подруга помогла мне подняться с кровати и подвела к большому напольному зеркалу. «Мамочки!» Сначала я не поняла, почему в зеркале отображаются две блондинки, а потом узнала в них себя и Анну. Когда отец женился на мачехе, я пыталась всячески привлечь его внимание. Однажды купила особо стойкое зелье и перекрасила свои волосы, став из блондинки жгучей брюнеткой. Отец сначала жутко ругался, что я испортила свои волосы, но я наотрез отказалась менять цвет. Спустя пару лет, когда все же захотела вернуться к натуральному, оказалось, что краска впиталась настолько сильно, что уже не смывается». С годами оттенок лишь немного посветлел до темно-каштанового, а я привыкла к нему как к родному. Сейчас мы с Анной были похожи как сестры, только ее волосы имели теплый золотистый оттенок, а мои приобрели свой холодный платиновый тон. «Ничего себе эффект!» — ахнула я, продолжая рассматривать себя в отражении. Казалось, даже моя кожа стала светлее и бархатистее. Я перевела взгляд на руки. Сейчас они выглядели словно только что из салона, без единого следа обкусанных заусенцев. Я так залюбовалась своими пальчиками с ровными ухоженными ноготками, что не сразу заметила пропажу еще кое-чего. Руна неразглашения исчезла. Повернувшись к подруге с изумлением, изучающей новую меня и делающей записи в блокноте, произнесла «Ань! Мне нужно кое-что тебе рассказать. Герцог Ричард Даркан. На следующий день. Предчувствие катастрофы не покидало меня на протяжении всего дня, начиная с прошлого вечера. До самого утра мы прочесывали земли Витара вокруг столицы и моих владений – лишь один раз почти перед рассветом, позволив себе завернуть на постоялый двор, принять горячую ванну и пару часов отдохнуть. В общей сложности нам удалось живыми поймать три банды разбойников, включая тех, кто умудрился скрыться в лесу, и лишь одна группа наемников оказала настолько агрессивное сопротивление, что пришлось идти на крайние меры. Всех задержанных доставили в Главное управление дознания». Мне не терпелось поскорее оказаться дома, ведь там меня ждала молодая супруга. Я, конечно, помнил, что в поместье также гостит ее подруга, но не считал это серьезной проблемой. Тем более кое кто очень рвался занять ее внимание собственной персоной. Годрик так торопился встретиться с Анной, что не дождался, когда я закончу допрос задержанных, и выехал в моё поместье раньше. Наконец, расправившись со всеми делами в управлении, допросил последних из пленных наемников, раздал указания подчиненным и поспешил домой. Элла не звонила и даже не оставляла сообщений, что было очень странно. Еще раз проверил экран переговорника. Полная тишина. Удивительно, но и от Брона тоже никаких новостей. Только вот внутренний голос твердил, что это неспроста. Спустя еще четверть часа наемный экипаж въезжал в главные ворота имения Даркан. Тотчас почувствовал огромный выброс энергии со стороны небольшого пруда с восточной стороны. Окликнул возницу, приказывая остановиться, и на ходу выскочил из экипажа. Так торопился на место всплеска, что чуть не забыл расплатиться – Сделав всего пару шагов, развернулся, достал первую попавшуюся монету из внутреннего кармана и кинул возничему, ловко ее поймавшему. Судя по жадному блеску в глазах и тому, как быстро экипаж устремился с территории поместья, о сдаче с золотого можно забыть. Не то чтобы я мелочно переживал из-за нескольких серебрушек, не обеднею, больше удивила скорость шмеля. Когда я просил ехать быстрее, она все равно была намного меньше». «Достаточно громкий взрыв заставил меня поторопиться к пруду, от которого тянуло незнакомой магией».